Глава 14. Наклон тела и социальный статус. Исторически сложилось так, что рост человека относительно другого является средством установления отношений превосходства или подчиненности. Мы называем членов королевской семьи «Ваше Величество». Тех же, кто совершает неприглядные поступки, называем «низкими людьми». Оратор на митинге протеста встает на коробку, чтобы казаться выше, чем все остальные. Судья сидит на возвышении. Те, кто живет в пентхаузе, обладают социальным статусом гораздо большим, чем жильцы первого этажа. В некоторых странах социальные классы называют высшими и низшими. Хотим мы этого или нет, но высокие люди обладают большим авторитетом, чем коротышки, но в личных отношениях рост может сыграть и отрицательную роль, ведь часто вам нужно вести разговор на том же уровне, смотреть глаза в глаза, глаза Иначе атмосфера разговора может оказаться абсолютно не той, которую вам хотелось бы установить. Большинство женщин приседают, знакомясь с членами королевской семьи, а мужчины склоняют головы, снимают шляпы, стараясь казаться меньше в присутствии королевских особ. Современный ритуал приветствия сохранил черты древности. Чем ниже по социальному статусу человек, тем ниже он склоняет голову. В деловых отношениях, если человек постоянно склоняется перед руководством, он может заслужить репутацию Подхалима. К сожалению, помочь людям стать выше или ниже ростом не в наших силах, поэтому давайте просто рассмотрим возможности использовать рост в своих интересах. Вы можете стараться не подчеркивать свой высокий рост, сознательно уменьшая его в процессе общения с окружающими. Давайте рассмотрим невербальные аспекты следующей ситуации. Вы едете в своей машине, и вас останавливает полисмен за превышение скорости. В этих обстоятельствах полицейский рассматривает вас как противника. Он подходит к вашей машине. Нормальная реакция водителя – остаться на месте и не выходить из машины, а просто опустить боковое стекло и извиниться за превышение скорости. Негативные невербальные сигналы такого поведения следующие. Первое. Полисмен вынужден покинуть свою территорию, патрульную машину, и перейти на вашу, ваша машина. Второе. Признавая превышение скорости, вы тем самым нападаете на полисмена. Третье. Оставаясь в своей машине, вы создаете барьер между собой и полицейским. Принимая во внимание все вышеизложенное а также то, что полисмен, несомненно, занимает в отношении вас более высокое положение, ваше поведение только усугубит ситуацию, а ваши шансы остаться неоштрафованным ничтожно малы. Попробуйте в следующий раз поступить иначе. Немедленно выйдите из своей машины, то есть покиньте свою территорию, и подойдите к патрульной машине, территории полисмена. В этом случае ему не придется покидать свою территорию, и он будет настроен спокойнее. Наклонитесь, чтобы показать, что вы меньше полисмена. Постарайтесь убедить полисмена, что вы поступили непростительно глупо и безответственно. Поблагодарите его за то, что он указал вам на ошибку. Словом, всячески принести свой социальный статус. Скажите, что вы понимаете, насколько трудна и ответственна его работа, когда вокруг носятся такие идиоты, как вы. Держите ладони на виду и дрожащим голосом попросите полисмена не выписывать штраф. Такой тип поведения убедит офицера, что вы не представляете для него угрозы. Он может выбрать роль сурового отца, тогда вы отделаетесь выговором и предупреждением. Полисмен может отпустить вас и не выписывать штраф. Если вы проделаете все правильно, то сумеете избежать половины штрафов, которые сыплются на вас в настоящее время. Тот же самый прием можно применить в отношении разгневанного покупателя, пришедшего вернуть сломавшуюся покупку. В таком случае прилавок формирует барьер между покупателем и вами. Если продавец останется на своем месте, то у него мало надежд утихомирить покупателя, который из-за того, что он не может вторгнуться на вашу территорию, разозлится еще сильнее. Лучше всего для продавца будет выйти из-за прилавка, держать ладони на виду, слегка наклониться вперед и поступить точно так же, как я только что советовал в отношении полисмена. Интересно, что в некоторых ситуациях наклон тела может служить сигналом доминирования. Представьте, что вы пришли в чужой дом и удобно расположились в уютном кресле в то время как хозяин дома стоит. Такая неформальность на территории другого человека говорит – о доминировании или об агрессивном отношении. Очень важно также помнить, что человек всегда ощущает превосходство, находясь на собственной территории, особенно у себя дома. Поэтому жесты и поведение подчиненности – это наиболее эффективный метод расположить человека к себе.